Восемь маленьких ребят. Когда же оно было, это детство? Горько подумалось ему, и было ли вообще когда-нибудь. Вот если бы человеческая жизнь начиналась со старости и шла в детство, хотя нет, тогда смерть была бы еще более кощунственной. И чем ближе вечное спокойствие, тем чаще в мыслях мы возвращаемся к детству, словно к спасательному кругу брошенному в волны бесстрастные холодные леты. Шершавые дубовые листья, перезимовавшие на голых сучьях, металлически скрежетали, когда ветер срывал их, ударяя о голые стволы деревьев маршал замер, потому что услышал далекое хорканье. Где-то летел вальчнеп. Лист чуть пригнулся, стараясь не делать резких движений. Отец приучил его к тому, что звери-птицы замечают не фигуру человека. Они могут принять ее за сучковатое маленькое дерево, а движения Он увидел птицу, которая летела вдоль по протике, торжествующей, возглашая любовь и прислушиваясь когда отзовется подруга, забившаяся в чащу. Лист вскинул ружье, ощутил свою слитность с прикладом и с двумя стволами, отдававшими малиновым отливом с быстрой птицей, и нажал курок. Вальшнеп упал к его ногам, перевернувшись в воздухе. Лист поднял птицу, ощутив тепло ее тельца, И, заметив кровь на пальцах, понюхал ее. «Такой же запах!» — отметил он. «Человеческая кровь пахнет так же». «Но когда я убил человека во время битвы на сонне, меня мучили потом кошмары, я плакал по ночам. А сейчас я испытываю радость и представляю себе, как повар приготовит эту маленькую птицу, и как мы будем рассказывать друг другу о каждом выстреле горделиво и радостно. Во время ужина, который Дикс организовал великолепно, седло косулии, вальчный пы с кислым брусничным вареньем, а на десерт, совсем как в Париже, несколько сортов здешних сыров, офицер из свиты играл на рояле при свечах. «Какая прелесть!» — сказал лист. «Я будто перенесся в детство. Мой старший брат также играл на старом рояле в гостиной, Мама разливала чай в толстые чашки. А папа рассказывал про охоту. «Я рад, что смог доставить вам маленькую радость», — сказал Дикс. «Вы предупредили, чтобы звонок из Берлина перевели на ваш номер?» «Да, господин фельдмаршал. Видимо, будет звонить фюрер». «Позвольте наполнить бокалы, чтобы все смогли выпить за нашего фюрера», — сказал Дикс. «Конечно». Лист снова внимательно оглядел его. «Неужели он искренне хочет выпить за этого невропата?» «Впрочем, наш невропат делает нужное дело. Он реализует план Шлиссена. Когда он сделает свое дело, мы должны убрать его» во имя германии можно какое-то время потерпеть этого истерика этого ефррейтора по политическому воспитанию войск так кажется его именовали 17 лет назад. Досадно конечно, что организатором идей новой армии стал ефррейтор но это лучше чем ничто. П тем как из подвала принесли две бутылки вина Лист попросил штабного офицера, сидевшего у рояля, сыграть Шубарта. Он слушал музыку, откинувшись на высокую спинку кресла.